Глава сорок четвертая. «Ладно, пофиг. Хотя бы явился на работу уже хорошо. Сейчас и поставим жирную точку в нашем конфликте». «Доброе утро!» — проговорил он с ленивой ухмылкой. «Надеюсь, охрана была вежлива с тобой». Я сжал кулаки так, что хрустнули пальцы. «Какого хрена ты тут делаешь?» О, Ну, во-первых, я наслаждаюсь отличным видом из окна. Во-вторых, я у себя в кабинете». — Не неси чушь, Дэн! Что происходит? — голос сорвался. Я уже почти кричал. — И почему мой пропуск заблокирован? Дэн встал медленно, почти театрально, и посмотрел на меня, как на тупого щенка. И только от одного его взгляда во мне дернулось сомнение. Что-то тут не так. — Алекс, ну что за глупые вопросы? Теперь это студия моя. Хотелось бы мне рассмеяться или захлопать в ладоши, но мир, кажется, покачнулся от его слов. Чего? Только и смог выдохнуть, отрицательно качая головой. Кровь застыла в жилах, пока ждала от Дэна хоть каких-то объяснений. Но он виртуозно игрался на моих нервах, как на струнах гитары. Что, не веришь? Дэн отвратно ржал, а у меня от его смеха живот скрутило. Но тогда на, полюбуйся. Он достал из ящика моего, черт подери, стола, бумаги и швырнул их на стол с победной улыбкой. Я тут же схватил и увидел первую строчку «Соглашение о передаче доли». Уже звучало как приговор, поэтому метнул в «Д» на колючий взгляд, а он, яд, что плескался в его зрачке, мог реально отравить даже на расстоянии. «Подтверждение о передаче всех юридических прав Кравчука А.Н. на долю студии «Нойрфрейм» гражданину Корнееву Д. Ю». Я внимательно перечитал всю бредовую дарственную и в конце зацепился за дату подписания. Датой стоял тот самый день. День моего ареста и отстранения от должности. Я смотрел на два листа с собственной подписью и не понимал, как такое возможно. Подпись точно моя, не скопированная, не отсканированная, потому что узнал все линии, закорючки и точки на ней. Ну, я же не мог это подписать, точно нет. Такие бумаги без юриста не оформляют. Да и как бы я, находясь при своем уме, передал вдруг Дэну долю в студии? Просто так, по доброте душевной. Я этого не подписывал, швырнул обратно на стол, чувствуя, как внутри едва не извергается вулкан эмоций. И требую графологическую экспертизу подписи. Точно ли не подписывал? Дэн с юмором потешался, и ему явно доставляло удовольствие смотреть на мою растерянность. И я уже почти выплюнул подтверждение в собственной правоте, как вдруг сквозь туман в памяти стало кое-что проясняться. «Так, стоп. В тот день, когда в студию ворвались люди в черном и меня насильно утащили в переговорку... Но я же подписывал...» Не верил, поэтому схватился за голову и отрицательно махал головой. «Нет, ну не могло так произойти. Я же видел, что подписывал или...» нет. Даже сейчас, отчаянно напрягая память, строки в подсунутой мне Дэном бумажке все еще плыли перед глазами. Тогда за каких-то полчаса произошло слишком много всего. Обыски, обвинения, давление следака, чтобы я добровольно подписал признание, чем скостил бы себе срок. Ну и сказал, что меня отстранят от должности. Дэн тогда хлопнул меня по плечу, предложил временно занять мое кресло и право подписи. Пока будет идти разбирательство. Кажется, именно в тот момент я, не задумываясь, и поставил свою роспись. Да, я идиот, не проверил и даже не убедился, теледокументы подписал. Дэн тупо сработал на дурака, и я повелся. Подобрал слишком удачный момент. Я же был уверен, что друг реально предложил помощь, без каких-либо подстав. И тут меня окончательно накрыло. Я рассмеялся отнюдь не весело, а зло, и... Пораженно. Правда, не налазила на голову, но получалось, что Дэн обманом забрал у меня студию, ведь моя доля была 60 процентов. Это уже не просто какая-то там обида, а самая настоящая изощренная месть. Наконец, немного успокоившись, я глубоко вдохнул. Думаешь, я смирюсь и просто подарю тебе то, что досталось мне потом и кровью? Дарственная была подписана в условиях... Морального давления и без участия юриста. Так что формально можешь подтереться этой бумажкой. Она не имеет юридической силы. Но, блин, Алекс, ты будто вчера родился. Дэн взял дарственную и пальцем, как несмышленому ребенку, ткнул в фамилию и печать юридической фирмы. Юрист присутствовал и даже записал на аудио наш с тобой короткий диалог, где ты четко и непоколебимо говоришь что отдаешь мне студию. Как бы мне хотелось возмутиться, отмахнуться, но я такое говорил, да. Только слова были произнесены немного в ином, черт, подери контексте. Ты, чертов псих, выдавил я. Других слов пока не было. В голове царил хаос, потому что меня не просто предали, а обворовали. Цинично, изощренно и слишком точно. Будто планировалось не один год. Дэн пожал плечами. «Никакого мошенничества, только ловкость рук». Я до боли в пальцах сжал кулаки и в этот момент действительно мог вырезать Дэну. «Но драка — это не выход, а выход точно должен быть. Мне просто нужно придумать его на трезвую голову». «Убирайся», — прошипел я с легким налетом буйства. «Это все еще мой кабинет». Дэн медленно, с преувеличенным сожалением обошел стол... Прошел мимо меня и у двери обернулся. «Был. Так что собирай свои личные вещи и вали из моей студии». Дэн ушел, а я стоял как вкопанный. Все смотрел на чертежи, рисунки на стенах, на награды, сертификаты. На годы, черт подери своей кропотливой работы. Нет, стоп. Дэн правда думает, что я отпущу его вот так, без объяснений? Он меня сбил с мысли швырнув дарственную, как оплеуху, в лицо. Мы еще не все выяснили. Я вылетел из кабинета с бешеным стуком сердца и вспышками злости перед глазами. Прошел через коридор и резко распахнул дверь в кабинет Дэна. «Почему ты это сделал?» Прогромыхал не хуже грома. Дэн не вздрогнул. Стоял спокойно, даже с каким-то театральным равнодушием. Он тупо прошелся по кабинету и медленно уселся в кресло. «За что?» переспросил с кривой ухмылкой. «Это бизнес, брат. Тут всегда нужно быть на чеку, а ты прощелкал». Дэн потешался и явно заговаривал зубы. «Это не причина мести. Просто скажи уже, что я сделал тебе такого, чтобы ты устроил этот бардак. А если я скажу, что просто хотел поразвлечься?» На лице и губах Дэна застыла холодная улыбка. Скучно стало жить. Он думал, я куплюсь на это. Ни хрена подобного. «Я знаю, что видео с Леей и Стрельцовым – подделка. Ты правда подставил Лею ради дешевого шоу?» «Дешевого?» – Дэн усмехнулся. «О, не! Это было дорогое и качественное представление. Хотел увидеть, как ты сломаешься. Приятно было смотреть, как ты барахтаешься в дерьме и собственных сомнениях. Я замер, глядя в лицо человеку, которого считал другом, и в его взгляде не было и капли сожаления». Но объяснение все еще оставалось на уровне бреда. Где конкретика? Где хоть что-то, какая-то истинная проблема? А Юля, моя помощница, ты же ее! Я не договорил, а Дэн шустро кивнул головой. Нанял? Конечно. И если бы зараза выполняла все четко, а не взбрыкивала, как тупая кобыла, я бы добился своего намного раньше. Кровь стучала в ушах от каждого произнесенного слова Дэна. Равнодушного выдержанного и спокойного настолько, что меня жгло в груди. Я все смотрел на него, холодного и расчетливого, но все еще не мог понять, где перешел ему дорогу. «Да за что, черт тебя подери!» — заорал, теряя контроль. «Почему ты мне мстишь? Что я тебе сделал?» Впервые за все это время на лице Дэна что-то дрогнуло. Он откинулся назад, прищурился и взглянул на меня так, будто ждал этого вопроса всю свою жизнь. «Что ты сделал?» Встал, подошел вплотную. Руки в карманах штанов, глаза напряжены до предела, а вены на шее из-за злости надуты. Я ждал его ответа с какой-то трагической обреченностью, потому что тут не обойдешься вежливым. Извини, я так больше не буду. Помнишь наш проект после выпуска из универа? Я напрягся сначала, но резко кивнул. Аден продолжил, «Мы вместе попали в престижную инновационную программу при крупной корпорации. Это был шанс на миллион. Победитель получал финансирование, партнерские соглашения и, самое главное, имя в индустрии. Ты особо стремился участвовать, но я убедил тебя, и ты придумал идею, после чего я упаковал ее в красивую финансовую модель и нашел финансирование». «Но что, черт подери, в итоге ты сделал, как главный похуист и лентяй того проекта?» «Представил идею в одиночку и даже стер мое имя в проекте, словно меня и не было в нем никогда». «Что?» «Я ошарашенно моргнул и шагнул назад, будто мне залепили звонкую пощечину». «Подожди! Это был наш проект, и я тогда...» Он не дал договорить. «Ты тогда да что?» Дэн криво усмехнулся. Не заметил, что все бонусы и предложения пошли только тебе? Что после победы тебе предложили грант для развития бизнес-модели, а я остался с пустыми руками, преданный и униженный? Это я проталкивал нас к гребаному финалу. Искал варианты финансирования, хотя никогда не желал вкладываться в каких-то зеленых архитекторов без имени. И нашел таки, а в итоге что? Все увидели только тебя. Гения! «Чудо мальчика с улыбкой на миллион! Хоть представляешь, как я себя чувствовал, когда все вокруг только и голдели. Какой Алекс Кравчук красава! Талантише! А я типа так, на побегушках у таланта! Никто! Ноль!»